Глава вторая. Полина. «Это тебе Миша такое кольцо подарил?» — спрашивает мама за завтраком. Все замирают, резко прекращают разговоры и обрывается звон столовых приборов. Моя рука также зависает в воздухе, не дотянувшись до корзинки с хлебом. «Черт возьми!» Изысканное платиновое кольцо с аккуратным бриллиантом вдруг ощущается непосильно тяжелым. И как я не пытаюсь выдержать невозмутимость, буквально сразу же проваливаюсь, щеки заливая жаром. «Угу, Миша». Бросаю как можно беспечнее и хватаю, наконец, из корзинки пухлую горбушку. Тишина продолжает висеть. Я делаю вид, что не замечаю. Под тем же пристальным вниманием принимаюсь нервно размазывать по хлебу масло. «Очень похоже на помолочное. Как всегда в точку, тетя Юля». Только Саульская прямо озвучивает то, что другие, в силу каких-то факторов, не сразу решаются высказать. «Не наше дело, Мурка», — приходит на выручку муж приморской владычицы, дядя Рома. «Как не наше?» «Юля, придет время, нам сообщат». «Точно, как Катюха Рейнер, штампом в сторис маякнет», — вспоминает Саульская. Рейнеры переглядываются и смеются. А дядя Рома поджимает губы и как-то интересно закатывает глаза. Снисходительно и абсолютно спокойно. Думаю, потому что сил на свою мурку у бога ему поздно просить. Он ее обожает, и новый взгляд, брошенный на жену, это подтверждает. «Ну, отлично же все получилось. Порядок!» Подытоживает Саульский. Тетя Юля экспрессивно цокает языком. «Я уже жую. Чтобы как-то себя занять и скрыть неловкость, но умудряюсь в процессе хохотнуть. Не знаю, как не давлюсь. На маму с папой смотреть боюсь. Хорошо, что Тихомировых нет, иначе я бы точно раскололась. А Миша велел держать язык за зубами, пока никому ничего не сообщать. Сказал, что нам нужно встретиться сегодня и перво первонаперво все обсудить между собой, а потом уже будем радовать родню. Ох, божечки... Не представляю, как такое вывалить. Мне только четыре дня, как исполнилось восемнадцать. И на самом деле все до сих пор относятся ко мне, как к ребёнку. Их стараниями в этой атмосфере и я себя таковой ощущаю. Кажется, если скажу про замужество, будет выглядеть как шутка. М да, слёз, блин. Я не хотела замуж. же не думала об этом. Но как я могу отказать Мишу Тихомирову? Никак. Папа с мамой точно сойдут с ума. Ой, что будет! Какая свадьба! Восемнадцать лет! Вся жизнь впереди! И возможностей миллион! Папа хотел, чтобы я реализовалась в выбранной сфере, а мама, чтобы поездила по миру. Да я уже налеталась, господи! С Мишей еще не раз полечу. И с дипломом успею все. Полин! Осторожно тянет мама, и мне приходится на нее взглянуть. Лицо охватывает новый приступ жара. Кажется, что мамочка видит меня насквозь, хоть и старается осторожничать. — Так это правда, — помолву? — Конечно, нет! Просто кольцо! Выпаливаю, прежде чем она успеет закончить. Так стыдно и страшно от чего-то становится. Грудь сотрясает дрожь, щеки до покалывания горят, но я продолжаю тараторить. — Миша всегда дарит мне ювелирку, полшкатулки от него, мам! Но колец не было. Хм, хмыкаю легкомысленно. Просто Миша все остальное уже перебрал. Пришло время колец. Через пару лет буду вся такая в кольцах на каждый день. Предполагаю, шутки ради, даже на ногах. Мама смеется. Наконец мне удалось ее расслабить. Только папа... За столом лишь он молчит и сохраняет напряжение. Я бы сказала, его разбил в шок. И никак не отпускает, видимо. «Очень красивое кольцо, нежное», — одобряет тетя Наташа. «Молодец, парень», — поддерживает ее муж. «Молодец, конечно», — выдыхает и мама. Улыбается так, как только она умеет. На щеках ямочки и глаза сверкают. Взяв мою руку, несколько раз проводит большим пальцем по камню. «И правда, очень красивое кольцо, а когда-то ведь...» Поджимая губы, направляет взгляд на папу. Помнишь, как ты точно так же подарил мне на день рождения не обручальное кольцо? Почему вдруг точно так же? Напряжение на лице отца прочерчивается еще очевиднее. В одну секунду он становится крайне серьезным, внушительным и пугающим. Я инстинктивно замираю, а мама, как обычно, смеется. ну признаю же, что на простое совпадение два этих случая не тянут. «Стася!» Голос папы режут предупреждающие нотки. «Прекращай!» Да я так. И смеется дальше, прикрываясь чашкой, подмигивая мне и незаметно кивает. Так обычно делает, когда хочет напомнить, что в некоторых вопросах папе нужно чуточку больше времени, но все непременно будет хорошо. И тут же достаточно плавно меняет тему. Чем займемся после завтрака, девочки? Я ухожу, сразу говорю. Сообщаю решительно, вновь собирая на себя все внимание. «Окей», — отзывается мама. «Может, как старые добрые времена на шопинг и посплетничаем?» Улыбается и подмигивает тетя Юля. «Ну точно, Мурка, правильно дядя Рома окрестил. Хитрющая и безумно обаятельная». «Я за», — первой реагирует тетя Наташа. «Мне срочно нужно вынырнуть из омута Рейнера» с улыбкой косится на своего мужа. Тот только хмыкает, остальные смеются. Ну, решили, значит. Поддерживает мама. Остаток трапезы проходит в привычном гумане. Я на темп обсуждения уже не реагирую. Редко собираются, потому новостей немало. Спокойно заканчиваю завтракать и поднимаюсь из-за стола. «Папочка!» Наклоняясь, обнимаю со спины. Прижимаюсь щекой к щеке и легонько трусь. «Все хорошо же?» Ты мне скажи. Отзывается, поглаживая теплыми, чуточку шероховатыми ладонями мои руки. Все хорошо. А будет? А будет еще лучше. Заканчиваю известную в нашей семье фразу. Это-то меня и настораживает. Негромко заключает папа. Я заставляю себя рассмеяться. Я тебя очень люблю. Быстро целую его в щеку, еще раз крепко прижимаюсь. «Все, я убегаю». «К мире?» Интересуется мама, когда целую ее на прощание. «К мире! К мире!» Повторяю на распев и незаметно прикусываю язык. «Это невинная ложь. Ничего плохого я не делаю». «А раньше на второй день своего рождения ты требовала продолжения праздника?» Замечает папа. «Я выросла. Нахожусь с ответом». Родители как-то чересчур внимательно меня оглядывают. От макушки до кончиков ног. Оба. Точно, Точно выросла. выросла. Подтверждают тоже вместе, с нутками непонятной мне грусти. Я лишь смеюсь в ответ. Схватив сумку, машу всем на прощание и вырываюсь, наконец, из дома. Сердце бомбит, словно сумасшедшее. Ведь я иду навстречу с Мишей. Я увижу его. Мы будем только вдвоем. «Говорить о нас, о предстоящей свадьбе, больше не будет меня и его. Будем мы, мы, мы, мы. Разве можно быть счастливее? Невозможно».